За окном кафе робко проглянуло солнце сквозь чернильное, раскорвленное облачное брюхо. Коньяк в бокале просветило насквозь, на белой скатерти напиток отразился янтарным бликом. Зеленый виноград на тарелке был еще в самом деле зелен, хотя некоторые ягоды на грозди начали уже спело желтеть. Петр попивал коньяк, сонно щурился на жующего с аппетитом друга. Он вспомнил об Александре, которую утром не обнаружил в квартире. Она исчезла бесшумно и почти бесследно. Если бы не запах жареной рыбы, все еще витавшей в квартире и вымытая посуда в раковине, можно было решить, что девушка приснилась. Однако неблагодарная, с легким недоумением подумал Петр. Могла бы хоть записку черкнуть, вот молодежь пошла. Хотя Саша вряд ли намного младше. «Так чего? Снова уедешь?» Михаил легонько коснулся своим бокалом бокала Петра, который тот задумчиво покачивал в руке. «Не надоело тебе мотаться? Выглядишь измученным. Нервотрепка?» «И нервотрепка, и жара замучили. А ты-то сам режешь, колешь, зашиваешь. Может, нам дружно в цветоводы податься?» Михаил вскинул на него насмешливые карие глаза, но промолчал. Он знал, где служит Горюнов. Знал, что расспросы ни к чему не приведут. В худшем случае Пётр промолчит, а в лучшем отшутится. «Тебе ведь не по медицинским показаниям. Надо сымитировать обрезание. Рискованно. Могут понять, что процедура свеженькая. Успеет как следует зажить. Когда туда едешь?» «Чем быстрее, тем лучше», — не стал отшучиваться Пётр. «Главное, чтобы было похоже. Впрочем, если делать как положено, то вовсе нельзя зашивать, чтобы само заживало. Вот еще, чтобы ты кровью истек». Это у детей хорошо заживает, они ведь в пять-семь лет этот обряд совершают. В арабских семьях в деревнях иногда тянут до тринадцати-четырнадцати, как и турки. А мне уже несколько больше, чем два раза по четырнадцать. Хотя...» Он замолчал, подумав, что в их легенде это можно обыграть. Парень татарин, родители которого были не особо верующими или даже вовсе не верующими, а он самостоятельно обрел для себя ислам в зрелом возрасте. С ним и в самом деле произошло нечто подобное, только это касалось православия. Он окрестился после первой командировки в Стамбул. Петр взглянул в окно кафе. Погода тогда стояла похожая, только более поздняя осень, октябрь, кажется. На следующий день снег даже пошел, первый, сырой. А накануне было сухое белое от ночного заморозка асфальтовый дворик перед удаленным от Москвы храмом. И стойкие хризантемы вдоль церковного кладбища с каменными белыми крестами. над могилами священников. И хоть в купель Петра не окунали по причине взрослого возраста, он вышел из храма с ощущением, что дышится легче, словно после купания в знойный летний день. «Мишка, как твоя Алена?» «Никак, развелись». «Как-то у тебя все быстро», — крякнул Горюнов. «Не успели пожениться, уже разбежались». «Ты чаще уезжай так надолго, забудешь и как я выгляжу», — упрекнул Знарков. «А у тебя как на Дамском фронте? Помню, была какая-то Лена?» «Лена, Таня...» — Петр махнул рукой. «С моими командировками кто выдержит?» «В командировках ли дело? Когда мы учились в школе в Твери, ты ведь был компанейским парнем. Служба тебя иссушила, как солнце Востока!» Петр молча кивнул. Он и сам чувствовал в себе эти изменения. Но как могло быть иначе? Распрощавшись с другом до завтра, Горинов пошел к метро пешком. Солнце пекло затылок. в метро он купил букетик позднеосенних крупных ромашек, подумав, что надо прояснить вопрос с поспешным исчезновением соседки Александры. Тем более завтра уже не будет смысла что-либо прояснять. Он отвык от метро, и сейчас от покачиваний в забитом пассажирами вагоне впал в задумчивость. Здесь он чувствовал себя в безопасности, даже среди такого количества людей. Это расслабляло. Мысленно вернулся к новости, которая его ошарашил утром Александров. «Аббас Джабар Али Хамид в ИГИЛ? Не замечал он за ним склонности к экстремизму. Во всяком случае, если в Аббасе таилась склонность к этому самому экстремизму, то лишь по отношению к туркам.